Глава первая. Байки у костра. Вечерела. Ночь вступала в свои права, затягивая небосход фиолетом. Запад еще олел багрянцем, но первые звезды уже зажгли свои огоньки. Волга мерно накатывала свои воды на песчаную косу, за которой поднимался непроглядный стеной лес. Шелест волны успокаивал, уносил прочь заботы и проблемы большого города. Пламя, треща, танцевало на обугленных головешках поддуновения ночной прохлады, родившей легкий ветерок с реки. Угли мерцали красными огнями на белых проплешинах пепла. Где-то там внутри пеклась картошка, а сверху на двух валунах шипела выжарками сковорода с домашними сосисками, разнося по округе небывалый аромат, который смешивался с запахом луговых трав. наполняя августовскую идиллию мистическим привкусом детства. Егор уже и не помнил, когда в последний раз вот так сидел у костра. Все-таки идея взять пару отгулов и сорваться домой была правильной, решил для себя рослый широкоплечий гигант. Здесь, вдали от городского шума и марева неоновых огней, и дышалось по-другому, хотя проблема, приведшая его на малую родину, оставалась проблемой, Егор взял чурку и подкинул ее в костер. Все его последние годы жизни были пронизаны человеческими пороками, превращающих людей в диких монстров, опускающихся до невиданной жестокости преступлений. Но все это было там, в огромном городе, столице необъятной страны, куда словно мотыльки на свет свечи слетались не только вдохновленные таланты, Ну и самые отпетые преступники. Он привык к жестокости и смерти, подлости и неизменной алчности железобетонных джунглей мегаполиса». И Егор невольно вздрогнул. У него до сих пор эхом звучали слова начальника «Выручай». «Все равно бы послали меня», — мелькнуло в мыслях Егора. «Так хоть с на рыбалку выбрался». Бубнешь изрядно подвыпивших отца и дядей оторвали его от раздумий. Батя был средним братом в семье, а дядя Федор младшим. Старшего из сыновей Матвея схоронили прошлой зимой. Братья сильно сдали с тех пор, хоть ещё и хорохурились перед Егором. Подкосила их смерть старшего. По отцу прям сильно заметно стало. Он словно в раз посидел, сгорбился. В руках былой силы поубавилось. Егор помнил, как батя играючи вытаскивал из воды катер со всей семьей на борту. А сейчас пустую лодку они вдвоем еле на берег вытащили. Дядя Федор был помельче отца и почти облысел, несмотря на то, что был моложе. И отец не забывал над этим подтрунивать Ерошу свою все еще густую, хоть и белую, как снег, шевелюру. На этот раз старички спорили не на шутку. Алкоголь в крови лишь усиливал накал страстей. Да я клянусь, Вань, своими глазами видел. Русалка, кожа бледная, соски торчат, хвост. На мгновение показалась над водой, словно рукой поманила, потом на живот перевернулась, опой светанула, и хвост огромнейший, как у сама, черный, и сиськи огромные такие. Дядя растоприл ладони на всю ширь. И сосы цвета гречишного меда. Федор смахнул прилипшую к рукаву чешую, а потом полез в рюкзак за бутылкой. «Да как ты цвет-то рассмотрел? Говоришь же, на закате дело было!» Отец повернулся к сыну. «Егор, ну ты ему хоть мозги вправь!» «Так и не увидал бы днем-то! От воды ж блик идет! А ночью прям со дна словно поднялась, белая среди темной водищи!» Не унимался младший брат Бати. «О соми хвост я и в темноте узнаю». Мужчина долго рылся и, наконец, извлек из недр запотевшую бутыль с самогоном. Сболтнув ее, дядька улыбнулся и продолжил. «Квок ни с чем не перепутать. Как дал по воде, аж лодка закачалась. Пил бы ты меньше на рыбалке, Федь. И это, кончай самогон на мухоморах настаивать». «Ты чего, не веришь?» Ты еще скажи, что про лешего брешут. Я своими глазами видел. Я тогда шампиньоны хотел набрать. Знаешь ту поляну, у излучины? Федор откупорил бутылку и налил немного жидкости в стакан, сполоснул его. Батя в это время нарезал на газете сало тонкими ломтями. Федор облизнулся и выплеснул содержимое граненого стакана в костер. Пламя ожило, и столб огня взметнулся вверх. «Тише ты, окаянный! Сосиски пожжешь! Чем ужинать будем?» «А зачем вы это? Водку в костер!» «Хорошо же без этого горело!» — спросил Егор. «Это лешему, чтоб не завидовал и не мешал!» — ответил дядька. И, повернувшись к брату, продолжил. «Вот причалил я, значит, давай землицу ножом ковырять. А мне голос странный такой. Аж до сих пор мурашки по коже, как вспоминаю». Иди, говорит, отсюда, пока цел. Я нож-то в руке зажал, выпрямился. Нет никого. Тут прямо из дерева мужик вышел. И давай снова. Уходи по-добру, по-здорову. А я смотрю, с моего ножа кровь капает. Ну, я струхнул, нож бросил и в лодку. С тех пор туда ни ногой. Закончив тираду, дядька вытащил из пачки сигарету, и выкурил ее от костровой головешки. Батя аккуратно разложил ломтики на бумаге и принялся за хлеб. Егор ошеблизнулся, вспоминая давно забытый вкус ржаного хлеба. Дядька притянул племяннику головку чеснока. «Почистишь? А то слеп я стал!» Егор кивнул. Дрова громко потрескивали, обдавая лицо и руки жаром. Полицейский улыбнулся. Вроде и ветер с реки зябкий, но на душе тепло. Закончив с хлебом, отец сложил нож и убрал его в карман. «Знаешь, Федь, тут ведь не все просто с русалками этими. Это у бусурман и не они страшные, а наши, они ведь наши. Эту реку раньше и Тилем звали, а сейчас Волга. Знаешь почему?» «Нет, если честно, расскажешь, бать», — встрял в разговор Егор. Старый рыбак запил залпом протянутый ему братом стакан, но закусывать не стал, лишь занюхал бутербродом. Давным-давно жила девушка красивая, но несчастливая. Влюбилась она в сына главы старосты, ну и он в нее. Но его родители были против свадьбы, считали неровня она ему. Страдали молодые, тайни от всех под луной ночи коротали. но ты не подумай ничего. Это сейчас молодежь пошла, а раньше целомудрия облюли, и решили влюбленные судьбу проверить, прежде чем дома родные оставить. Не успели. В ночь на Ивана Купалу, когда лада суженых сводит, хазары на то поселение набег устроили. Кровавая ночь вышла. Родителей Вольки, так девушку-то звали, хазары посекли, всю деревню вырезали, а она уцелела. Ее венок из воды хазарский хан выловил и в издевку на ее глазах пленных казнил, а ее в полон увести хотел, а возлюбленного Вольки долго мучил, в конце концов утопил. Не сдалась Волька, вырвалась из лап хазар, так связана с обрывой сиганула, чтоб даже в смерти с любимым остаться. А потом то тут, то там стали у реки Нехристи гибнуть. кто за водой пошел, не вернулся, а иной раз и целые корабли на дно шли под песнь Девы Речной. Так и родился миф о хранительнице Русичей, прекрасной Деве Вольке, а реку в честь нее Волькой величать стали. С годами история забыла, и река стала Волга. Но до сих пор, если ты на этих берегах зло удумал или девушку понапрасну слезы лить заставил, не будет тебе пощады. А коли с чистым сердцем в беду попал, то, говорят, русалка тебя и из стремнины вытащит, шторм лютый целехеньким на берегу оставит. Вот такая она наша русалка, Волька, хранительница Итиля. Да сказки все это, выдохнул Егор и подкинул в костер очередное полено. Сказки. Дядька Федор снова наполнил стакан с кристально-прозрачной жидкостью. Говорю вам, бабка ваша в виду не была. Мне батя, дед твой, рассказывал. Он с фронта приехал, комиссовали его по ранению, в госпиталь тутошний. А как в палату положили, все тело у деда тогда нарывами покрылось, ни с того, ни с сего. Но он, значит, бабки нашей уж прощально накатал. Та все бросила и к нему рванула. Говорят, что из-за этого чуть под трибунал не попала. «Тогда законы строгие были», — ставил батя. «Никакие заслуги в зачет не шли. Чуть что, трибунал. Но бабка твоя бесшабашная была. От ордена отказалась и сюда, к деду». Федор сукоризный глянул на старшего, заставляя его умолкнуть, а потом добавил. «Так вот, бабка твоя над водой что-то нашептала, поплевала, соли сыпанула». Бумажку с отцовскими волосами сожгла, да его самого в бане крапивным веником пропарила. Все как рукой сняло. Он потом сокрушался, что ведьма повоевать не дала. Он даже добровольцем пытался записаться снова. А нет, не брали. Ха, ты говоришь. Егор отмахнулся. У меня на работе хрень полная. На 12 июля четыре жмура нашли. В разных уголках города. Совершенно разные люди. Друг друга не знали, не пересекались. Один за одним скопытились. Четыре ночи, четыре трупа. Ничего общего. Фамилия только у всех одинаковая. «Это какая же?» — ставил дядька Федор. «Ну, столица большая. Эк, не невидаль, четыре трупа. У нас по весне в сугробах поболе находят. А городишко-то наш...» Отец Егора опрокинул предложенный стакан с самогоном и принялся занюхивать куском свежего хлеба со шматом сала на нем. «Их не в Москве нашли, в Ульяновске, и фамилии у всех Разины». Батя чуть не опрокинул сумку с харчами. «Ну, Разиных в Поволжье пруд пруди. После Степки все вольные себя так кликали. Не факт даже, что родня». хотя голос у дяди Федора явно дрогнул. Крути не крути, а дело пахло фамильным проклятием. Егор воспользовался моментом и продолжил. Так вот, у всех, по данным разных патологоанатомов из трех разных моргов, у всех у них странные симптомы. Тело в ожогах, а кровь в венах загустела, словно труп замерз насмерть. Ни свидетелей, ни улик. Просто ни с того ни с сего вышли на улицу, в чем мать родила среди ночи, и скопытились. — Городские, чё? Чудиков везде пруд-пруди, а там их и не счесть поди. Сейчас каждый второй чуть-чего в больницу или к этому психиатру бежит. — Психологу, — улыбнулся Егор, поправляя порядком захмелевшего дядьку. — Так вот, говорю тебе, ведьма тут замешана, не иначе. — Вернулся в дискуссию Иван, дожевывая бутерброд. «Бабу тебе надо искать! В ней причина! Шершеля фам!» Эта фраза, сказанная дядькой цепичным видом, заставила Егора улыбнуться. «Есть женщина. Все четверо были с ней знакомы. В разное время, правда, но у нее алиби, причем железное. Она в дни смерти дежурила. На виду куча народу в свидетелях. Врач в больнице». Камеры проверили, карточку магнитную не отлучалась. Значит, отравила чем-то. Хотя, судя по тому, как они копыта отбросили, это магия. Причем черная. Дядя Федор поднял палец в небо. Жалко, Февроня совсем плоха стала. Не слышь ни хера. А то она пособила. Это хоть и старая грымза, но нюх на нечисти и колдовство у нее не отнять. «Ой, Федька, был ты дурнем, дурнем и помрешь. Ну какая она ведунья-то? Она сейчас лопуха до дуванчика не отличит. К батюшке Серафиму надо сходить. Ну или девку эту в камеру и допросить с пристрастием». Батя стукнул кулаком в ладонь. «Серафим занятой, его раньше воскресенья не застать. Да и воскресенье-то, если сразу после службы не подойти, все, жди еще неделю». «Да глупости все это!» Егор подкинул в костер еще пару веток. «К делу слова святого отца не пришьешь. Да я о колдовстве лучше даже не заикаться. Местные в рапорте только упомянули о проклятии. Меня с проверкой отправили. Следом точно ФСБ приедет. А те ребята не шушукаются. В дурку на раз отправят на обследование. Устанешь потом анализы сдавать». «Не, ну а что ты теряешь-то?» «Поспрашивать-то можно? За это по мордам не бьют?» Голос отца стал серьезным. Тем более в Москве своей в храме-то ни разу и не был. Да и с Федосией то, что при лавке церковной сидит, можно побеседовать. Хуже ж точно не будет. Не все в этом мире можно объяснить с научной точки зрения, — добавил дядька. «Я спать пойду. Поздно уже. Рассвет на реке летом ранний. Скоро светать начнет». Дядька, кряхтя и скрипя суставами, направился в палатку. «Ты, сына, не серчай на нас, мы ж не со зла, помочь хотим. Знамо дело, у тебя своя голова на плечах, не глупая, светлая. Вон, она до майора дослужился. Но послушай, старика, все в этом мире крутится вокруг женщин, начни с нее». «Ей-то и предъявить нечего», — сокрушенно пробормотал Егор. А ты никак полицейский к ней, как мужчина присмотрись. Может, чего и выведаешь. Иногда женщина лишь проводник. Вон, если верить слухам, в еще царской России жила тут при храме убогая. Снасильничали ее в юности. Та сгоряча проклятие и прокричала. Все померли. Страшной смертью скончались насильники. А она так при храме и осталась. За души их молилась. Словом, любую хворь исцеляла у прихожан. Она сильников вон в могилу свела, да на этой почве умом тронулась. На каждого блудливого мужика кидалась да кричала. «Ящуры тебя заберут! Во четыре крыла огонь до да полымя!» «Драконы, что ли?» «Это у вас драконы!» А тогда всех чешуйчатых либо ящуром, либо змеям кликали. «Так что вот так вот!» «Ты правда во все это веришь, бать? Ты притчу про воробья помнишь? Того, что замерз и упал, а на него испражнилась проходящая мимо корова? Угу. Не тот тебе враг, кто на тебя гадит, и не факт, что из дерьма тебя друг вытащит. Предлагаешь сидеть и не чирикать?» «Предлагаю не делать поспешных выводов, сынок. Главное, разберись до конца. Вдруг это только начало?» Хотя из плеча рубить тож не спеши, отсеченную голову назад не приставишь, оборванную жизнь не вернуть, а искалеченную душу не поправить. Ты, Ульку Синицыну, помнишь? Егор кивнул головой. Соседка наша через дорогу жила, у продуктового. Лет на пять тебе старше. Не помню, бать. Ну да ладно, не суть. Так вот, Улька эта решила приворожить мужчину, а он женат был. И ведь не побоялась ничего, ни бога, ни черта. Сделала ритуал на крови, увела мужчину из семьи. Любил он ее, конечно, больше жизни, как собачка за ней бегал, все прихоти исполнял. А пару-тройку лет спустя той бабе все постылило. Просто надоел он ей. Но она его бросила, а тот сгоряча повесился. И она долго не прожила. Ей везде он мерещился, приходил к ней во сне, говорил, что любит. И она сошла с ума, а потом и руки на себя наложила. Вот так вот. Выходит, он забрал ее с собой, не дав жить.